Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин. Отрывок из пятой главы В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе на третью в ночь. Проснувшись рано, я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 Но я бороться не намерен ни с ним, Покамест, ни с тобой, Певец финляндки молодой. Татьяна, русская душою, Сама не зная почему, С ее холодную красою Любила русскую зиму. На солнце и в день морозный, И сани, и зарею поздны Сиянье розовых снегов, И мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали В их доме эти вечера.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 Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыться мыл. То несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье та не торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха Иль быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей Не зная, что начать со страха Предчувствий горестных полна Ждала несчастья уж она Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она Так нас природа сотворила, к противоречию склонна Настали святки Тот радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, Перед которой жизни даль лежит светла необозрима. Гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, Все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Из блюда полного водою выходят кольцы чередою, И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то всех богаты, Гребут лопатой серебро, Кому поем, тому добро и слава. Но сулит утраты сей песни жалостный напев. Милейка, Шурка, сердцу дев. Морозно ночь, всё небо ясно. Светил небесных дивный хор, Течет так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор В открытом платьице выходит, На месяц зеркало наводит. Но в темном зеркале одна Дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит, прохожий, Дева к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева «Как ваше имя?». Смотрит он и отвечает «Агафон». Татьяна, по совету няни, собираясь ночью выражить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. Я при мысли о Светлане, мне стало страшно, так и быть». С Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла, над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне. И снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, темный и седой Поток, не зимой. Две жердочки, склеены льдиный, Дрожащий гибельный мосток, Положенный через поток. И пред шумящую пучиной Недоумение полна, остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей,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 И что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад не смея, поспешный ускоряет шаг, Но от косматого лакея Не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес. Недвижны сосны в своей нахмуренной красе, Отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин берез и лип ногих —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 Остов чопорный гордый, Там Карла с хвостиком, А вот полужуравль и полукот. Ещё страшней, ещё чуднее. Вот трак верхом на пауке, Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колпаке, Вот мельница в присядку пляшет И крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп —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 Он засмеется, все хохочут, нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка дымовых. Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает,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 ярый смех раздался дико очи всех копыты хоботы кривые хвосты хохлатые клыки усы кровавые языки рога и пальцы костяные все указывает на неё и все кричат моё моё моё сказал евгений грозно и шайка вся сокрылась вдруг Осталась во тьме морозный молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленский, свет блеснул. Онегин руку замахнул и дико ночами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит.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 Дверь отворилась, Ольга к ней, Авроры северный аллей и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи ж ты мне, кого ты видела во сне? Конец. Читал Дегик.